Том одиннадцатый, глава 81. «Скрытая сила». «Ребята, вы...» Ван Дун в шоке посмотрел на всех, ставя Юйхао на крышу. Бэйбэй -бэй опустил телескопический духовный инструмент и ответил. «Учитель Ван может быть бесподобен, когда дело доходит до исследования боевых духов, однако он очень неопытный, когда дело доходит до сокрытия своих эмоций». «Тогда почему вы, ребята, не позвали нас?» – обиженно сказал Ван Дун. «Так это потому, что было понятно, что младший брат тоже заметил это. Вы, ребята, должны были помнить, что нельзя быть слишком экспрессивными. В противном случае, любой, у кого есть частичка разума, сможет определить ваши мысли», – сказал Бэй-Бэй. Ван Дун почувствовал себя очень мрачно и сказал... «Разве ты не подразумеваешь, что я тупее вас, ребята?» Сяо-Сяо неуверенно подняла руку и сказала. «Я тоже. Старший брат сказал мне, что идет хорошее шоу, и привел меня сюда». Те, кто мог стать частью семи монстров Шрека, уже сами по себе были вундеркиндами. ейхау был не единственным, кто заметил проблему в поведении Ваньяня. Бэй-Бэй, Санши и Кайта также знали об этом на нанянь и Сяо-сяо были единственными, кого просто позвали с собой. Дзянь-на-нянь, а могу я тоже взглянуть? Сюй Санши медленно приблизился к на нянь все время заискивая перед ней. Куда делась та самая мощная аура, которую он обладал во время турнира? Хэкайто принес два телескопических духовных инструмента вместе с собой. Он отдал один Байбею, а другой передал Сюйсанши. Ради соблюдения моральных приличий Сюй Санши медленно передал его Нанянь. Дзеннанянь. нянь проигнорировала его и сказала, «Турнир начинается». Императорский звездный гранд-отель и площадь звездных мастеров находились на расстоянии нескольких километров друг от друга, что было чрезвычайно далеко для невооруженного глаза. С такого расстояния огромная площадь турнира была похожа на очень маленькую площадку. «Было практически невозможно отчетливо наблюдать за происходящим. Даже Кайто с телескопическим духовным инструментом не мог видеть, что происходит слишком четко». Юйхао сказал, «Старший брат, позволь мне попробовать этот телескопический духовный инструмент». Бэйбэй -бэй передал телескопический духовный инструмент, похожий на металлическую коробку, Юйхао. Йоихао взял телескопический духовный инструмент и, вглядевшись в прозрачный выпускной кристалл, посмотрел вдаль через увеличительное устройство, установленное внутри. Нужно было влить лишь немного своей духовной силы в телескопический духовный инструмент, чтобы использовать его. Это был очень простой вспомогательный духовный инструмент. Поскольку было немного духовных инженеров, желающих прилагать много усилий в этом направлении, такие духовные инструменты были лишь первого класса. Естественно, он не мог значительно увеличить изображение на большом расстоянии. Однако зрение Юйхау было исключительно превосходным. Его глаза являлись его боевым духом, и он все время культивировал фиолетовые демонические глаза. Естественно, у бэй б дела были куда лучше, если бы он тоже использовал фиолетовые демонические глаза. Даже без помощи этого телескопического духовного инструмента ему нужно было использовать лишь немного своей духовной силы, чтобы он хотел отчетливо увидеть, что происходит сейчас в нескольких километрах от него, в хорошую погоду. ейхау распространил свое духовное деление, наблюдая за тем, что происходит на турнирной арене. Не было такого ограничения, что он смог использовать свое духовное деление только тогда, когда использовал духовное обнаружение. Он мог использовать его и само по себе, точно так же, как он делал и сейчас. Юйхао поделился со своими друзьями то, что он сейчас видел через духовное деление. На первый взгляд, четыре духовных навыка, которые дал ему ледяной шелкопряд, казались не очень сильными, но все они были невероятно загадочными сами по себе. Предварительной команде семи монстров Шрека нужно было просто закрыть глаза, чтобы увидеть в своих умах сцены, которые видел Юйхао. Матч, идущий на площади звездных мастеров, был уже не первым матчем с тех пор, как они ушли. Это также были бои один на один на выбывание. Только он успел получше рассмотреть, что происходит на турнирной арене, как вдруг дрожь пробежала по позвоночнику Юйхао. Другие также вздрогнули, когда узнали о том, что происходило на сцене с помощью его духовного деления. Атмосфера среди них внезапно стала очень напряженной. Причина этого заключалась в том, что два человека, которые соревновались в данный момент, на самом деле имели по пять духовных колец. Кроме того, это были комбинации двух желтых духовных колец и трех фиолетовых. Хотя у двух этих королей духа были не наилучшие комбинации, без десяти тысячелетних духовных колец слова «король духа» словно горы давили на сердца каждого из присутствующих. Короли духа в самом деле появились почти сразу после их матча. Оба этих короля духа являлись мастерами духа, которые не пользовались никакими духовными инструментами. Их битва была чрезвычайно интенсивной, из-за чего время от времени на арене турнира вспыхивали яркие лучи света. Так как они находились очень далеко от площади, Йейхао не мог разглядеть каждую мельчайшую деталь, независимо от того, насколько хорошим было его зрение. Более того, он еще хуже мог видеть конкретные детали, когда на сцене мерцали лучи света из-за интенсивной духовной силы. «Похоже, мы оказались правы насчет учителя Ваньяня. Он действительно опасался снизить нашу уверенность в турнире», сказал бэй бей с небольшой тяжестью. Сюй-Санши фыркнул и сказал, «Ну и что с того? Что с того, что они короли духа? Бэй-Бэй, ты что, обескуражен лишь только из-за этого?» После сцены, которую они увидели через духовное отделение Юйхао. Дзенна няня нянь опустила телескопический духовный инструмент, она редко говорила, но сейчас все же высказалась. Это нормально для королей духа появляться в начале соревнования на выбывание. Академии, которые смогли пройти первый раунд на вылет, в любом случае не могут оказаться слишком слабыми. Возможно, Академия передовой духовной инженерии облачных мастеров, с которой мы столкнулись сегодня, обладала самым слабым составом. Несмотря на то, что эти две Академии отправили Королей Духа для первого матча, это вполне может быть обусловлено тем, чтобы Короли Духа вышли победителями в нескольких матчах подряд для того, чтобы как можно сильнее истощить силу противника. «Несмотря на все, что ты сказала, что, по твоему мнению, может означать наличие Короля Духа в качестве лидера их команды?» — спросил Бэй-Бэй. Юйхао подсознательно ответил — Это означает, что существует очень высокая вероятность того, что их команда полностью состоит из предков духа. Бэйбэй -бэй кивнул и сказал. Младший брат прав. Боюсь, что впереди у нас будет очень тяжелая битва. Мы также будем вынуждены раскрыть нашу истинную силу. С членами команды, являющимися предками духа и лидером, являющимся королем духа. В целом их сила превосходит нашу. Мы точно не сможем повторить то, что произошло в первом матче. Каждый должен быть морально подготовлен. Наша победа в первых двух матчах была из-за слабости наших противников и даже небольшого везения. В следующей матче будет нам намного сложнее. Боюсь, учитель Ван немного соврал нам. В этот раз действительно много двадцатилетних королей духа». Си Санши пожал плечами и сказал. «Да это неважно, бэй бей В конце концов, через два матча в нашей команде тоже появится король духа. Старшая сестра Лин Лачень, король духа системы контроля. С ее участием в бою у нас больше не будет никаких проблем». бей -бэй посмотрел на него и сказал. «Хватит нести чушь. Не думай, что я не понимаю, что у тебя на уме. Мы участвуем в этом турнире, а это значит, что мы представляем часть Академии Шрек». «Ранее в Академии мы все, как минимум, наслаждались привилегиями основных учеников. Теперь нам пора защитить честь Академии. Даже если мне придется раскрыть каждую частичку своей силы до единой, я не позволю себе проиграть на этой арене. Сьюисанши, тебе лучше собраться. Мы обязательно должны выиграть следующие два матча. Мы должны отдать все, что у нас есть до восстановления наших старших братьев и сестер». Этим Бэйбэй -Бэй попал в самую точку, и благодаря этим словам он обрел могущественную ауру, которой никогда прежде не обладал. Его боевым духом являлся синий молниеносный тиранический дракон, по сути, он всегда обладал тиранической аурой короля, но единственное отличие заключалось в том, что обычно он очень хорошо ее скрывал. За исключением моментов во время битвы, никто больше не смог бы ощутить эту ауру вокруг него. Это был первый раз, когда Юйха увидел Бэйбея настолько серьезным. Он сразу же почувствовал, как дрожь пробежала по его позвоночнику. Сюйсанши нахмурился и вставил пару слов. «Бэйбэй, -бэй, не слишком ли рано? Ты должен помнить, что на самом деле этот турнир не для нас. Если мы покажем наши истинные способности слишком рано, наши оппоненты за пять лет обязательно подготовят контрамеры против нас». Бэйбэй -бэй понизил голос и сказал «Но мы не можем больше ждать, понимаешь? Санши, ты так мало веришь в нас через пять лет? Серьезно? Пять лет – это довольно много для нас!» Сюй Санши пристально посмотрел на бэй, бэй и сказал, «Если ты не хочешь пойти в Абанк, ладно, я пойду с тобой!» бэй -бэй сказал несчастным голосом, «Эх, разве тебе обязательно говорить это таким приятным голосом? Ты мне совсем не интересен в этом плане!» «Я понимаю твою дилемму. Наши способности по большей части фиксированы. Но если мы раскроем свою истинную силу, наши основы не изменятся, хотя они и будут продолжать расти в течение следующих пяти лет. Но ты кое-что забыл. Несмотря на то, что наши способности уже установлены, Юйхао, Вандун и Сяо Сяо находятся на стадии, когда их способности еще не определились. Особенно это касается Юйхао». «Его способность имитации очень эффективна, чтобы сбить с толку его противников. Сейчас нам нужно поддерживать команду. Кроме того, они истинные основные ученики, которые придут через пять лет!» «Подождите минутку. Старший брат, старший сюй, вы, ребята, говорите, что все это время постоянно скрывали свои силы?» – прервал их Юйхао. Э, э ну, можно сказать и так». Бэй, бэй слегка кивнул, но согласился. Остальные пятеро обменялись взглядами с озадаченными выражениями на лицах. бэй бей посмотрел на Сьюи Санши, на лице которого сразу же появилось выражение «это не мое дело». Смысл его выражения был крайне простым. Если ты поднял тему, то, разумеется, именно тебе придется решать любые вопросы, возникшие в связи с этим. бэй бей почувствовал себя беспомощным, глядя на любопытство в их глазах. Правда в том, что, ребята, сейчас вы являетесь частью предварительной команды, и это не страшно, если мы все вам расскажем. Вскоре после того, как мы с Саньши поступили в Академию, мы стали основными учениками, как и вы, ребята. С ростом нашего совершенствования мы постепенно получили одобрение Академии, затем нас неофициально приняли в состав следующего поколения семи монстров Шрека. Мы были единственными, кого выбрали из внешнего двора. Проще говоря, мы немного более ценные в сравнении с основными учениками. Академия немного более благосклонна к нам с точки зрения заботы о нас и предоставления нам необходимых ресурсов. Однако условием было то, что мы будем обязаны сдать экзамен на вступление во внутренний двор после того, как закончим внешний двор. Более того, мы должны были стать стражами Шрека как минимум на пять лет. Обычно неофициальное объявление кого-то частью из семи монстров Шрека – это крайне редкое явление. Например, никто не был официально объявлен членом семи монстров Шрека в поколении старшей сестры Ма. Академия высоко ценит нас, потому что у нас санши довольно необычные способности. Естественно, среди вас, ребята, есть кто-то, кто также имеет подобную квалификацию. И это Юйхао. Этот вопрос был отложен из-за того, что время турнира наступило слишком быстро, а также из-за того, что Юйхао сейчас совершенствуется как в отделе боевых духов, так и в отделе духовных инструментов. Тем не менее, оба отдела воспитывают его в меру своих способностей, что делает его привилегии схожими с таковыми и у нас. Мы еще молоды, поэтому Академия хотела, чтобы мы по большей части проявили себя в следующем турнире. Из-за этого они попросили нас не демонстрировать все свои силы при обычных обстоятельствах. Но ради чести Академии я чувствую, что мы больше не можем продолжать скрываться. «Во время следующих двух матчей нам будет очень трудно победить, если мы столкнемся с одним из королей духа». Все не могли не посмотреть друг на друга, услышав его слова. Тот факт, что они были избраны Академией, конечно же, означал, что с ними было нелегко иметь дело. Ван Дун посмотрел на Сюй Санши и спросил. «Старший Сюй, а могу я задать тебе вопрос? Сколько сил ты отобразил во время нашего прошлого матча?» Сисанши задумался об этом на мгновение и сказал, «Ну, где-то около 13 или 40 процентов». «На самом деле оценка учителя Вана была неверной. Я могу полностью раскрыть свою силу только когда работаю вместе с Бэй-Бэем. Мы с самого начала были парой». «Не неси так много ерунды, когда говоришь, что это мы с тобой были парой. Когда это мы с тобой были парой?» Мрачно сказал Бэй-Бэй. «Мы партнеры. Изъясняйся яснее». «Бэй-бэй, тихо, тихо!» Си Санши сжал губы и сказал. «Возможно ли, что ты еще до сих пор не знаешь, кто мне нравится? Ориентация этого брата абсолютно нормальная!» С этими словами его взгляд немедленно упал на тело дзен на нянь Тем не менее, дзен на нянь даже не пощадила его взглядом. Она бездумно подошла к Сяо-Сяо, и с одним лишь движением в ее руках снова появились ножницы, которые появились ранее во время матча. От 30 до 40 процентов его сил? Серьезно? Все они являлись мастерами духа с четырьмя кольцами, но насколько сильным тогда был Сюй Санши? Кроме того, был еще и Бэй Бэй, который также скрывал свою силу. Внезапно Йхау почувствовал, что предварительная команда, в которой он находился, не так-то и слаба, как казалось на поверхности. Юйхао спросил... «Старший Бэй, знает ли учитель Ван, что вы неофициально объявлены членами семи монстров Шрека?» Бэй-Бэй покачал головой. «Учитель Ван точно не знает. Это секрет высокого уровня в Академии. Об этом знают лишь два декана отдела боевых духов и старейшины павильона Бога Моря. Павильон Бога Моря – это высочайший командный орган нашей Академии, расположенный на острове Бога моря. «Согласно рассказам, мастер павильона Бога моря – это истинный эксперт номер один в нашей академии. Правда, он всегда следит за островом Бога моря, и даже мы никогда не видели, как он сам выглядит». «А он что, даже сильнее, чем старейшина Сюань?» – удивленно спросил Юйхао. В его памяти старейшина Сюань являлся уже практически всемогущим суперэкспертом из-за ужасающей скорости, с которой он летал, таща их за собой, и катастрофического уровня силы, который он высвободил, когда впал в ярость. Бойбей пожал плечами и сказал, «Разве старейшина Сюань не говорил этого раньше? Он вице-капитан наших стражей Шрека. Поскольку есть вице-капитан, естественно, есть и капитан». Наш капитан – это мастер павильона Бога моря. только никто никогда не видел, чтобы он лично делал ход. После выслушивания Бэй-Бэя, Юйхао, Вандун и Сяо Сяо наконец все поняли. У них было просто слишком мало знаний касательно Академии. Неожиданно во внутреннем дворе было даже такое место, как остров Бога Моря. Кроме того... Из того места, что сказал бэй, -бэй. этот остров Богоморья имел гораздо большой уровень влияния даже по сравнению с деканами. Бейбей сказал, «Вам, ребята, не нужно слишком много думать об этом. И хотя мы и скрывали частичку нашей силы, мы скрыли не так уж и много. В конце концов, мы все еще на уровне предка духа. Вы все увидите во время турнира, не переживайте». «Давайте-ка сначала просто следовать тактике указаниям учителя Ваньяня. Однако, если нам выпадет формат боев групп по 2 два 3 человека, то есть большая вероятность того, что мы с Юйсанши Санши пойдем одной группой, которая будет бороться против сильнейших экспертов противника. Это также может привести к изменению других групп. Наньянь, что если тебя поместят в группу Кайта?» Без каких-либо колебаний Дзен Наньянь ответила, «За исключением определенного человека, я согласна быть в паре с кем угодно». Сюй Сан Ши немедленно прервал ее и сказал, «Я знаю, что ты не хочешь быть вместе с таким серьезно выглядящим человеком, как Бэй-Бэй. Бэй-Бэй, я думаю, все же именно мне лучше работать с нанянь. нянь Ты просто можешь работать с кем-нибудь еще». нанянь пришла в ярость и сказала, «Перестань строить из себя идиота. Человека, о котором я говорю, это ты». «Держись от меня подальше, иначе не обвиняй меня в том, что я невежливо с тобой!» Пока она говорила, она в этот момент махнула ножницами в своей руке. Сисанши Санши сразу же замолчал. Очевидно, он пытался вести себя так, словно он замолчал из-за страха, но все могли видеть, что он еле сдерживался от того, чтобы громко рассмеяться. бэй, -бэй сказал, «Тогда мы временно объединим тебя с Кайта». «Юйхао, ты, как и прежде, будешь вместе с Вандуном и Сяо-Сяо. Если мы не сможем справиться с нашими противниками в течение первых двух матчей, вам не нужно сильно выкладываться в последнем матче. Вы должны сделать все возможное, чтобы скрыть свои секреты. Будет лучше, если вы проиграете, чем раскроете некоторые из своих секретов, понятно? В конце концов, мы все еще сможем выиграть, даже если проиграем один матч в круговом туре». Кроме того, нам не удастся участвовать в боях группами по 2, 2, 3 человека в каждом цикле. Да, — ответил Юйхао. У него не было ничего, кроме абсолютного доверия к своему старшему брату. Свет вспыхнул в глазах Бэйбэя, и он сказал. Хорошо, тогда все возвращаемся. Нам больше не нужно здесь оставаться. Учитель Ваньянь определенно разработает тактику для нас, основываясь на сильных сторонах наших противников. Все, идите и хорошо отдохните, и сохраняйте свое состояние на пиковом уровне». Вернувшись в свой гостиный номер, Юйхао позвал Вандуна в свою комнату, чтобы совершенствоваться. Вандун закрыл дверь и сказал. «Я не ожидал, что старший брат и Санши скрыли факт того, что уже давно являются неофициальными членами Семи монстров Шрека. Теперь у нас должен быть шанс на победу». Юйхао ответил «Трудно сказать. Если нам выпадет бой один на один или командный поединок, то наши старшие смогут оптимально использовать свои сильные стороны. Однако, если нам действительно выпадет бой группами по два-два-три человека, как и сказал ранее старший брат, тогда у нас появятся небольшие проблемы. В конце концов, единственная наша сильная группа – это они двое». Ван Дун был несколько несогласен и сказал «Ты слишком недооцениваешь нас, Юйхао. Разве у нас недостаточно сил, чтобы выиграть одно из сражений? Не забывай, сейчас мы уже снова можем использовать нашу золотую дорожку!» Юйхао горько улыбнулся и ответил. «Из всех тех, кто может принимать участие в турнире духовных дуэлей передовых академий континента, скажи, разве есть хоть кто-то, кто не является настоящей элитой?» Поскольку мы уже использовали золотую дорогу, наши противники будут осторожны в отношении к ней. Ее величайшим недостатком является тот факт, что эта атака нацелена только в одном направлении. Когда наши противники подготовлены к этому, наши шансы на успех тут же будут намного хуже. Из нас троих, двое имеют по два кольца, а ты три. Если все наши противники будут предками духа, у нас практически не будет шанса на победу. Ван Дун замолчал, что-то обдумывая. Ихао похлопал его по плечу и добавил. «Давай, начнем совершенствоваться. Каждая малейшая деталь имеет значение. Несмотря ни на что, мы должны сделать все возможное от нас зависящее. Мы абсолютно не можем допустить, чтобы слова Академии Шрек и Секты Тан были запятнаны из-за нас». «Верно». «Для каждой команды матчи кругового тура проводились через день. Например...» Каждая команда в группе А должна была провести 7 матчей. Если команда хочет пройти круговой раунд, ей нужно одолеть как минимум 5 команд, чтобы получить шанс на это. Только выиграв 6 матчей, команда гарантированно обеспечит себе место в следующем раунде. По прошествии двух дней первый цикл кругового тура завершился. По сравнению с раундом на выбывание, круговой раунд был гораздо более мирным. Каждая команда постоянно пересматривала свою тактику боя, а стратегии, используемые в каждом последующем раунде тура, были более тщательными, нежели в прошлом. Однако все было не настолько безумно, как в раунде на выбывание. Первый раунд на вылет все же сильно влиял на круговой раунд. Команды, основные силы которых получили ранение, использовали первый цикл кругового тура, чтобы стабилизировать состояние членов своей команды. Из-за этого первый цикл был не очень захватывающим. Для всех еще не настало время проявлять свои истинные стороны. Тем не менее, проницательные люди могли сказать, что первый цикл кругового тура был затишьем перед бурей. Многие из команд больше не могли себе позволить проигрывать следующие матчи. Ночь. «Учитель Ван, а куда мы идем?» – спросил Бэйбэй -Бэй, озадаченный. Один день прошел с начала первого цикла кругового тура, и завтра начинался второй цикл. Тем не менее, после ужина Ваньянь куда-то потащил всю предварительную команду из императорского звездного гранд-отеля. Во-первых, это была самая шумная часть города звездных мастеров. В тот момент, когда они вышли за дверь, их охватила огромная хаотичная толпа людей. Ваньянь слегка улыбнулся и сказал... «Я отведу вас в одно место. Просто следуйте за мной. Недавно, перед тем, как принять участие в этом турнире, мы выполнили миссию Стражей. Ваши умы были постоянно напряжены в последнее время. Не будет ничего хорошего, если вы постоянно будете находиться в таком состоянии. Я отведу вас в место, где вы сможете расслабиться. Расслабление даст вам некоторые преимущества для ваших следующих матчей. Расслабление? Их лица стали несколько странными. Они уже осознавали, насколько сильны их ближайшие противники, но учитель Ван на самом деле выводил их туда, чтобы помочь им расслабиться? Что за бред? Мог ли кто-нибудь вообще поверить ему в этот момент? Тем не менее, навыки сокрытия эмоций учителя Вана стали гораздо лучше, по крайней мере, по сравнению с прошлым разом. Никто не задавал ему больше вопросов, потому что все знали, что, куда бы он их ни отвел, это определенно было ради достижения лучших результатов в турнире. В связи с началом турнира духовных дуэлей передовых академий Континента огромный город звездных мастеров стал чрезвычайно перенаселенным. Было очень трудно сохранять высокую скорость в толпе, особенно на улицах возле площади звездных мастеров, которые были постоянно переполнены. За последние несколько дней Ваньянь, похоже, разузнал общие черты прилегающей местности. Проведя их через людную часть пути, они, наконец, вырвались из толпы. Людей вокруг них стало намного меньше. Пройдя еще несколько улиц, они, наконец, остановились у заостренного здания. Это здание само по себе было не слишком примечательным, и хотя оно было не таким уж и большим по сравнению с другими высокими зданиями, его можно было считать выделяющимся. Над дверью висел знак с изображением молотка, а под молотком – изображение столешницы с золотыми прожилками. Из членов предварительной команды только Юйхао с пустым взглядом смотрел на этот знак. Ко всем остальным пришло внезапное просветление. Ехао прошептал Вандуну, «Эй, Вандун, а что это за место?» Вандун сказал, «Это аукцион. Видишь дизайн этого знака? Это искусно вырезанный молоток является символом аукциона. Только аукционы и кузницы используют молот в качестве своего знака. А молот на кузнице обычно бывает намного более грубым и большим. А еще, если не слишком поздно, то ты также сможешь услышать звуки ударов, находясь рядом с кузницей. А, так вот оно как!» Юйхао стало стыдно. Он был действительно невежествен в некоторых вопросах. Как говорится, прочитать десять тысяч книг не так уж полезно, как пройти десять тысяч миль. Разумеется, он не собирался меняться. В конце концов, самое важное, что он должен был делать, это повысить свое совершенствование. Друзья, старшие соученики, противники и даже учителя, которые обучали его, каждый из этих типов людей давал ему давление и стремление, которые заставили его продолжать бесконечное путешествие. Во время этого путешествия, только истратив всю свою силу, он мог обрести душевный покой. Это также было преимуществом Академии Шрек. В такой обстановке Юйхау и другие ученики будут полностью вовлечены в тотальную борьбу, если обретут должную мотивацию. Все это было сделано для того, чтобы они смогли раскрыть потенциал, заложенный в их телах. Это также было причиной того, что у Академии Шрек были не только единичные таланты, но и группы талантов, которые появлялись в больших количествах. Для чего учитель Ван привел нас на аукцион? Несколько следов сомнения возникло в сердце Юйхау. В то же время Ваньен дал им объяснение, когда повернулся к остальным, и сказал «Хотя вы не видели, как сражались другие академии, я должен сказать все вам, что турнир на этот раз сильно отличается от предыдущих. Разница заключается в том, что в настоящее время осталось крайне мало академий, которые обучают исключительных мастеров духа. Все остальные академии развиваются в направлении объединения духовных инженеров и мастеров духа». «Объединение?» Бэйбэй -бэй слегка нахмурил брови. «Учитель Ван, что вы подразумеваете под объединением?» Ванянь сказал. «В разных академиях существует несколько разных способов объединения». Самый простой способ, которым они могут это сделать, это усердно обучать своих мастеров духа, а затем оснащать их духовными инструментами. Если их ученикам удается научиться использовать эти духовные инструменты, то они достигали своей цели. Даже если их способы использования духовных инструментов не так совершенны, как способы духовных инженеров, духовные инструменты все же могут увеличить их боевую силу. Простые мастера духа становятся все более и более редкими. Это похоже на то, что мы видели в первом нокаут-раунде турнира, когда Юйхау и Ван Дун активировали свою золотую дорогу. У наших противников было несколько духовных инструментов защитного типа. Если бы не они, то противники могли бы получить очень серьезные травмы. Тем не менее, подобные ситуации являются обычным явлением на турнире этого года. Практически у каждого студента из Академии Мастеров Духа есть духовные инструменты, а некоторые из более сильных академий даже создали свои собственные независимые отделы духовных инструментов. Это позволяет им не только обучать своих собственных духовных инженеров, но также и изготавливать духовные инструменты для других своих мастеров духа, чтобы дать им резкое увеличение суммарной силы. Не волнуйтесь, вы все обязательно поймете, как только я приведу вам пример. Допустим, мы даем духовный инструмент, увеличивающий скорость, такому мастеру духа, как нан -нянь. Если она научится свободно использовать его, как вы думаете, что тогда произойдет? В то же время, допустим, мы дадим еще несколько духовных инструментов защитного типа, чтобы заполнить пробелы в ее защите. Разве этого недостаточно, чтобы позволить ей использовать всю свою силу без какого-либо беспокойства? «Я никак не ожидал, что этот турнир так сильно изменится всего лишь за пять лет. Хотя на самом деле, точнее будет сказать, что это началось несколько десятилетий назад. Только в те времена огромное количество академий уже гордились тем, что они являются академиями, обучающими исключительно мастеров духа. Как и мы, они чувствовали, что использование духовных инструментов испортит их репутацию». Однако времена меняются, нравится нам это или нет. В течение последних нескольких турниров академии, которые использовали духовные инструменты, добивались все более и более лучших результатов. Эти постепенные перемены изменили мышление других академий мастеров духа. Правда, я не ожидал, что произойдет такой резкий бум к турниру этого года». «Из того, что я видел во время первого нокаут-раунда турнира, более 80% участвующих академий использовали духовные инструменты. Кроме того, с подобным опытом я боюсь, что к следующему турниру абсолютно каждая академия снабдит своих учеников духовными инструментами». Сюй Санши усмехнулся и сказал, «Ха, они забыли, что значит иметь честь быть мастером духа». «Разве битвы между мастерами духа не должны быть чистыми? Самый надежный инструмент, который мы имеем в нашем распоряжении, это сила, которую мы сами взрастили. Это и есть наш самый надежный инструмент. В конце концов, духовный инструмент – это чужеродный объект». «Ты не ошибаешься», – сказал Ваньян тихим голосом. Кроме того, я могу заверить вас, ребята, что образ мышления Санши практически идентичен образу мышления высших эшелонов подавляющего большинства академий. Именно эта причина и сдерживает развитие отдела духовных инструментов. Однако, после моих наблюдений во время турнира этого года, я должен сказать, что мы достигли необратимой точки в этом вопросе. Кроме того, нужно уже немедленно что-то предпринимать по этому поводу. Как только мы вернемся в Академию после турнира, я немедленно подниму этот вопрос в Академии. Духовные инструменты станут неотъемлемым оружием для нас, для нас, мастеров Духа. Это последствия течения времени. Если мы не будем поспевать за течением времени, наступит момент, когда мы будем смыты. Это правда, что у нашей Академии Шрек глубокая история, но как долго эта глубокая история позволит нам идти против течения? Вы, ребята, являетесь следующим поколением семи монстров Шрека, и я надеюсь, что мы сможем изменить ситуацию, если вы возьмете на себя инициативу. Я привел вас сюда именно по этой причине. Так уж сложилось, что сегодня в этом аукционном доме проходит аукцион духовных инструментов, и я надеюсь, что вы, ребята, сможете направлять нашу академию своим примером. Разумеется, я не буду заставлять вас, тем более, что у меня нет возможности просто сделать это. Если кто-то из вас не захочет входить, вы можете вернуться прямо сейчас. С этими словами взгляд Ваньяня стал несколько тревожным. Он, естественно, понимал, что глубоко укоренившийся отдел духовных инструментов Академии Шрек был создан уже много лет назад, но он всегда был полностью подавлен отделом боевых духов. В результате он просто не смог как следует развиться. Ученики внутреннего двора отдела боевых духов являлись элитами среди элит, но что насчет отдела духовных инструментов? У отдела духовных инструментов во внутреннем дворе также были ученики, но эти редкие ученики никогда не становились выдающимися после окончания академии и к текущему моменту так и не смогли даже создать какую-либо репутацию для отдела духовных инструментов академии Шрек. Это происходило из-за давления традиций. Давление традиций стало величайшим барьером в данный момент, сдерживающим всю академию Шрек. Все семером замолчали, и каждый из них внутренне размышлял. Единственное, что Ваньянь мог гарантировать, это то, что с ним согласятся два человека, а именно два человека, которые принадлежали к отделу духовных инструментов – Юйхао и Кайта. Но как насчет остальных пятерых? Все они являются основными учениками отдела боевых духов, его элитами. Если бы они решили использовать духовные инструменты во время турнира, это было бы эквивалентно тому, что они приняли бы это решение самовольно. Хотя эти дети были не слишком уж взрослыми, но они устойчиво стояли в Академии Шрек. Кто из них не был выдающимся гением? Ваньянь абсолютно не мог предугадать ход их мыслей, сравнив с их же сверстниками. Тем не менее, Ваньянь вообще не жалел, что привел их в этот аукционный дом. Это была первая его попытка убедить их использовать духовные инструменты, но она определенно будет не последней. Чем глубже становились его исследования в области боевых духов, тем острее он ощущал проблемы, которые останавливали будущий рост мастеров духа. «Давайте сначала отойдем в сторонку!» Ваньянь отвел их к уголку аукционного дома, чтобы не блокировать путь других гостей, прибывших на аукцион. Ваньянь глубоко вздохнул, глядя на людей вокруг себя, и сказал. «Я знаю, вы все думаете по-разному, но многие из вас против этого. Позвольте мне сказать это снова. Почему мы оказались в нашем текущем положении во время турнира этого года? Это было из-за ошибки, которую мы допустили во время выполнения нашей миссии». Смерть и ранения членов официальной команды привели к тому, что предварительная команда была вынуждена принять участие в турнире. Но разве вы не задумывались об этом ранее? Что было бы, если бы у официальной команды были бы духовные инструменты? Что бы тогда произошло? Все семь членов официальной команды являлись, как минимум, королями духа. Другими словами, они могли бы оборудовать духовные инструменты пятого класса или даже шестого класса. Позвольте мне привести преувеличенный пример. Что если бы у каждого из них были бы защитные духовные инструменты? В конце концов, каждый из них был бы уже достаточно силен с точки зрения боевой мощи. Больше всего они нуждались в дополнительных способах защиты. «Кайта, ты ученик отдела духовных инструментов, а также ученик Фаньюя. Скажи всем, что было бы, если бы у каждого из них был защитный духовный инструмент, ситуация бы изменилась или нет?» Казалось, что Кайта ответил без каких-либо колебаний. «Все определенно точно пошло бы по-другому». Я точно могу гарантировать, что взрывы тех трупов не пробили бы защитный духовный инструмент шестого класса. Кроме того, духовный инструмент пятого класса гарантировал бы то, что они, по крайней мере, не лишились бы своих боевых способностей. Их травмы также сократились бы более чем на 60%. Когда он сказал это, все остальные стали эмоционально взволнованными. Правильно. Если бы у них были защитные духовные инструменты, этой трагедии можно было бы избежать. Если бы все было так, разве они бы сейчас находились в таком затруднительном положении во время турнира? Ванянь глубоко вздохнул и сказал, «Дети, учитывая мой возраст, я думаю, что могу использовать это слово, чтобы обращаться ко всем вам. Я должен сказать, что долг каждый из вас является самым драгоценным сокровищем Академии. В то же время вы самые ценные гении ваших семей. Однако потерять гения намного, намного легче, чем его воспитание. Разве Яо Хаусюань и остальные не были гениями? Все они были. У Яо Хаусюани даже была проглатывающая способность, позволяющая ему мгновенно проглотить противника на один уровень выше его, делая того бессильным на определенное время». Более того, можно даже сказать, что он был гением системы контроля. В то же время они являлись текущим поколением семи монстров Шрека. Однако, что случилось в итоге? Какими бы талантливыми они ни были, они не смогли предотвратить несчастный случай. Тем не менее, существование духовных инструментов способно кардинальным образом снизить риск возникновения несчастных случаев. Вы уже все видели пример полезности духовных инструментов. Что насчет тех летательных духовных инструментов? Без них вы бы смогли добраться сюда после завершения вашей миссии стражей в течение столь короткого периода времени? Конечно же нет. Ради достижения максимальной скорости даже старейшина Сюан из нашей академии, человек, который находится на вершине пирамиды силы, воспользовался духовным инструментом летательного типа. Я могу вам сказать, что летательный духовный инструмент, который использовал старейшина Сюань, был лишь восьмого класса. Это также самый сильный духовный инструмент, в данный момент находящийся в запасах нашей академии. Тогда что насчет духовных инструментов девятого и десятого класса? На этом глава 81 закончилась. До встречи в следующей главе.